Глава 9. Не могла отделаться от мысли, что мое лечение будет сугубо индивидуальным и не таким, как у всех. Мне кажется, что методика, которую выбрал Святослав Викторович, крайне отличается от всего того, что я читала до этого. Но смелости не хватило спросить, что же будет предпринимать врач. В чем будет заключаться его метод. Хотя, по сути, я сейчас готова на все. Главное, чтобы помогло. Я уже устала от этих тиков так что, наверное, готова схватиться за любую возможность. Домой приехала немного не в себе. И еще долго бродила из угла в угол, пока не придумала приготовить себе травяной чай. Но стоило только сесть за стол, как телефон пиликнул, оповещая меня о входящем сообщении. «Добрый вечер, милым Вас снова беспокоит Стаслав Викторович. В регистратуре мне подсказали, что вы уже записались на обследование. Подскажите, будет ли у вас завтра свободное время в шесть вечера?» Отставила чай в сторону и ответила. «Здравствуйте, в шесть вечера свободно». Мужчина ответил довольно быстро, словно знал, что я уже все прочитала и пишу встречное сообщение. «Отлично. Тогда в рамках нашей договоренности жду вас завтра в 6 вечера по следующему адресу». Адрес мужчина прислал в еще одном сообщении. Я быстро вбила в поисковике, куда мне нужно было поехать, и зависла, смотря в экран телефона. «Это, наверное, ошибка какая-то» и, предугадывая ваши мысли, буду ждать вас в ресторане французской кухни. Вы обещали мне довериться. Хорошо. А что я еще могла ответить? Я, конечно, знаю, врачи странные, а гении совершенно непредсказуемые, но я пока мало что понимаю. Весь следующий день прошел в заботах и разъездах. Я искренне старалась не думать о предстоящем вечере. В итоге убедила себя в том, что данное место Выбрано в силу того, что все другое врачебное время Святослава Викторович занято. Поэтому, раз он пообещал мне лечение, выбрал более удобное для него место. Перед тем, как поехать по нужному адресу, я даже успела заскочить домой, принять душ и переодеться. Все же хотелось соответствовать месту. С другой стороны, внутренний страх поднимал голову, говоря о том, что людей будет много. Я буду у всех на виду. А значит, на меня будут смотреть проговорила вслух. И не просто смотреть, а оценивать. Тряхнула головой, поправила пиджак из плотной ткани, в котором еще можно было выходить вечерами. Одернула подол юбки у платья и посмотрела на свое отражение в небольшом зеркале. Осталась довольна. Хоть взгляд мой и выдавал испуг, но в целом образ получился сдержанный и деловой. Я же не на свидание иду в конце концов. Оповещение сообщило, что машина за мной приехала. А значит, пора выходить. На такси к нужному адресу я добиралась долго. Как раз было то время, когда все выехали с работы. А значит, был большой шанс опоздать. И это с учетом того, что в дорогу я собралась за 40 минут. Сейчас же вспомнила и метро, которое хоть и было переполнено в час пик, но всегда шло в одно и то же время. Поэтому шанса опоздать фактически не было. Таксист, который вез меня сегодня, пытался выбрать объездной маршрут но все равно каждый раз с сожалением вздыхал, что придется чуть подождать. К зданию ресторана я подъехала ровно к шести, возможно, даже опоздала на несколько минут. Это если по разным часам сверяться. Расплатившись, поспешила к входу, где меня уже ждал врач. «Итак, мило, вы опоздали», — произнес он совершенно спокойно. «Что чувствуете?» Я вздрогнула и сдавленно пробормотала. «Чувствую себя плохо, опаздывать нельзя». Мне нужно было выехать за час, чтобы быть вовремя. Лучше подождать, чем опоздать. «Кто вам это сказал?» уточнил Святослав Викторович. «Мама?» пробормотала. «Всегда ли мама была права?» задал следующий вопрос врач, который застал меня врасплох. «Нет. Надо же, и заикаться стало. Никогда такого со мной не было. Бывают ситуации, когда время играет против нас. Мы можем задерживаться, опаздывать, по причинам от нас независящим. Значит ли это, что опаздывать можно?» «Наверное, можно», — неуверенно произнесла я. «За сколько вы выехали из дома?» — снова спросил врач и, испытывающий на меня, посмотрел. «За сорок минут могли ли вы предвидеть пробку?» Я стояла, обескураженная, появляющимися выводами в моей голове. «Нет, я приехала в город несколько дней назад». «Могли ли вы разогнать машины, которые стояли у вас на пути?» — уточнил мужчина. «Не могла. Да и как я могу на это все повлиять, если случилась авария, из-за которой был дополнительный застой машин?» «Значит, вины вашей нет», — пожал плечами Святослав Викторович. «Тем более женщинам положено опаздывать». Он так на меня посмотрел, что вдруг поняла, что с этого мгновения опаздывать начну принципиально, раз уж женщинам положено. Врач открыл мне дверь в ресторан, куда я зашла первой, а он пошел вслед за мной. Назвав свою фамилию, мужчина дождался, когда его найдут в списках. Менеджер отвел нас к столику. Нет, на этот раз он был в стороне от всех. Мне даже предоставили право выбора, поэтому, недолго думая, я заняла такое место, чтобы оставаться чуть в тени. Потом даже стул пододвинула так, как мне было комфортно, а комфортно сидеть спиной ко всем. Врач никак не прокомментировал мои манипуляции, зато помог мне сделать заказ и продолжил разговор. «Я бы хотел рассказать о сути своей методики», проговорил он, складывая руки в замок на столе. Кивнула, потому что слов иных у меня не было. Можно сказать, буквально 10 минут назад я узнала опровергающие факты того, что мне вдалбливали в голову с самого детства. Все очень просто. Я не сторонник антидепрессантов и противотревожных средств. Хотя они в большинстве случаев помогают очень даже неплохо, но не вылечивают сути проблемы. То есть на какой-то период времени тик уходит. Человек живет полноценной и счастливой жизнью. А потом появляется тот, из-за кого прогрессировало заболевание. Им все приходится лечить по новой. Я хочу опробовать метод индивидуальной психотерапии с коррекцией образа жизни. Официант влез со своими тарелками совершенно не вовремя. Но это не помешало Святославу Викторовичу, Продолжит разговор. «Кушайте», – кивнул он на мою порцию. «Так вот, я буду учить вас тому, что когда-то запрещалось. Покажу, что в некоторых вещах нет ничего страшного и того, что должно вызывать у вас панику. Это если очень простыми словами. Найдем решение для всех ваших личных проблем. Обучу навыкам релаксации, способам решения конфликта. Конечно же, подключим с вами и физиотерапию. У нас в черте города есть прекрасный санаторий с доступными ценами. Все назначения выпишу. Да сегодня и выпишу, — проговорил мужчина, пробуя свое блюдо. На некоторое время за нашим столиком воцарилось молчание. Я пыталась кушать и параллельно переваривала и пробовала на вкус сказанные слова доктора. «Получится?» — с сомнением уточнила я спустя очень долгое время. «Обязательно?» — заверил меня мужчина. Опыт подобной практики у меня был. Теперь бы хотелось вынести его в массу. Когда я доела порцию и нам принесли чай, Святослав Викторович достал из папки, что принес с собой, лист. Я так поняла, это была анкета. «Раз уж мы встретились сегодня», — продолжил мужчина, «то я бы хотел подробнее остановиться на некоторых пунктах. Понятно, что за один раз узнать все о вас мило у меня не получится. Значит, будем чаще встречаться. Готовы?» Готова. Уж не знаю, к чему именно был адресован данный вопрос. К опросу или частым встречам, но я была готова ко всему. Тогда я буду задавать вопросы, а вы крайне подробно на них отвечаете. Все вопросы касались моей обыденной жизни. Когда встаю, во сколько ложусь спать, чем питаюсь в течение дня, какие напитки предпочитаю, где люблю отдыхать, какие места посещать. Конечно, если Святослав Викторович хотел о чем-то узнать более подробно, Он расспрашивал тщательно, буквально заваливая меня вопросами. Узнавал все до мелочей и прописывал нужные для него факты. В какой-то момент я даже увлеклась беседой, расслабилась, и именно тогда наш разговор завершился. «Что ж, вот и все на сегодня», — произнес врач и чуть перещурился. «Атик у вас ушел». Я снова посмотрела на него и слабо улыбнулась. «Да, понимаю, с хорошим собеседником иначе быть и не может». Тут уж моя улыбка стала шире, потому что кто-то явно напрашивался на похвалу. «Пожалуй, вы правы», — согласилась с мужчиной. «Тогда даю вам направление. Поедете только в санаторий. Там вы можете оформить дневной стационар или же составить расписание на посещение необходимых процедур. Обязательно массаж, электросон. Можно включить курс спа и комнату релаксации». Я приняла лист и аккуратно его сложила. Святослав Викторович подвез меня до дома и даже не стал слушать мои вялые отказы. Он лишь сказал, что новый город во всей красе я обязательно увижу. Но сейчас поздно. Кто знает, как долго мне придется ждать машину. Согласилась, хотя в душе и волновалась. Вот только обычного тиканья в глазу не было. Я разместилась в салоне дорогого автомобиля и просто сказала, куда меня нужно отвезти. У нужного подъезда мужчина пожелал мне хорошего вечера напомнил о соблюдении режима бодрствования и отдыха, после чего уехал дальше. Я, как исполнительная девочка, уже дома искупалась и легла в кровать с книгой в руках, убрав подальше телефон. Да, мне сегодня про него тоже сказали, что чрезмерное пользование дает сильное напряжение, которое мне не нужно. Что ж, буду учиться отдыхать вечерами. Посмотрим, что из этого выйдет. Конечно же, не вышло как человек, привыкший работать 24 на 7 и понимающий, что это то единственное, что может меня спасти, я настрадалась над книгой. То лежать было неудобно, то книга показалась мне слишком нудной, то свет слишком тусклым. Плюнув на все, достала ежедневник и стала вносить в него конкретные правки. Кроме анализов, на которые записано завтра с утра, мне нужно вечером попасть на еще одно обследование. Тогда послезавтра поеду в тот самый санаторий. Конечно, не буду оставаться на дневной стационар. Времени на эту роскошь у меня нет. Зато могу заполнить первую половину дня процедурами. Почему нет? Все будут ехать на работу, а я на лечение. Расписав неделю до конца, я с чувством выполненного долга легла спать, чтобы рано утром проснуться и начать осуществлять задуманное. Конечно, я еще сильно переживала по поводу затрат. А они были и очень даже сильные. Как-то переезжать на другую квартиру мне в раз перехотелось. Нет, я могу себе позволить даже больше, но понимаю, что мне это совершенно не нужно. Я люблю копить, люблю откладывать, а потом в нужный момент расчехлять свои заначки и радоваться тому, какая я предусмотрительная. Такой способ накопления пришел ко мне не сразу. Было время, когда я хотела купить многое, хоть что-нибудь. Потом поймала себя на мысли, что в большинстве вещей или предметов Просто не нуждаюсь. Стала себя сдерживать и контролировать. Так и вышло, что решила откладывать. Потом вычитала даже целую методику по откладыванию хвостиков, которые остаются на карте. Например, если у вас сейчас 16 359 рублей, вот 359 и откладываете, чтобы на карте остался круглый остаток. Очень продуктивно выходит. А главное, так можно делать хоть каждый день, хоть раз в неделю. Сначала этих денег незаметно, А потом они набираются, копятся и копятся. Уже получается азарт и желание накопить еще больше. Сдав утром анализы, я быстро вернулась в квартиру, где перекусила, ответила на несколько рабочих вопросов и отправилась в клинику. Я хочу быть нормальной, чего бы мне эта нормальность не стоила. Так что вперед к цели.